Я мук разлуки нашей не забуду. Ищу тебя невольно, веря чуду, так страждущим, покинутым, вернись. И в сон мне душ твоей я жертвой буду.